Глава 20 Старательно прислушиваясь к ощущениям в собственном теле, я дошла до метро, увидела круглосуточную аптеку и без всяких проблем приобрела в ней десяток флаконов, набитых большими светло-розовыми таблетками, и гору пакетиков, в которых противно поскрипывал какой-то порошок. Как и обещал Раджиф, провизор абсолютно не удивилась, услыхав слова «раствор Редигера». «Просто уточнила. У нас есть разные упаковки. Вам какую?» «Самую большую», — храбро ответила я, и беседа завершилась. Слопанная энергетическая таблетка никак себя не проявляла. Мне только невероятно захотелось есть. Но могу признаться честно, после десяти вечера я всегда ощущаю здоровый аппетит, поскольку, увы, принадлежу к несчастной категории людей до отвала наедающихся на ночь. Сжав зубы и опустив глаза, я стрелой пронеслась мимо супермаркета, из дверей которого выплывал аромат кур-гриль. Поднявшись в свою квартиру, я встала перед большим зеркалом, муж не так давно повесил его в холле, и громко сказала собственному изображению. «Татьяна, будь честна сама с собой. Если не сбросишь лишний вес, можешь потерять Гри». Мне стало холодно, по спине пробежали мурашки. Мне очень повезло. Я стала супругой самого лучшего человека на свете. Гри красив, умён, талантлив, благороден, А ещё он моложе спутницы жизни, которая, к тому же, не представляет собой ничего особенного. Господи, что же удерживает милого рядом со мной? Уж явно не моя неземная красота». Азноб сменился жаром. Я дошла до ванной, умылась и встала на весы. Стрелку неудержимо поволокло вправо. Так, главное не впадать в панику. Лучше спокойно обдумаем неприятную ситуацию. Ещё два килограмма прибавки. И это при том, что я не обедала и не ужинала. Просто выпила чайку с небольшим кусочком торта. Ну ладно, скажем честно, кусочков было два. Или три. Не помню. И ещё шаурма. Татьяна, ты неукротимая обжора. Нет-нет, я не стану себя корить. Самобичевание — верный способ заработать нервное расстройство». Но ведь я очень хотела отыскать правильную здоровую пищу. Не моя вина, что в Москве, в зоне доступности, находятся лишь пельмени с майонезом и макароны с хлебом. А кроме того, проверять вес вечером полнейший идиотизм. Заниматься измерениями нужно утром. И на мне сейчас халат. Я быстро скинула ситцевое одеяние и не устояла перед искушением вновь взгромоздиться на весы. Вот чёрт. В окошечке появилась та же цифра, что и пару минут назад. «Как же так? Халатик, небось, тянет граммов на 500. Ой, я ж в тапках. Дало их? Сколько там?» «По-прежнему два лишних килограмма». «Весы заклинило! Агрегат сломан!» Я мучила прибор, вставая на площадку то с левой, то с правой ноги. Сбросила с себя всё, но чёрная стрелочка не желала сдвинуться к цифре восемьдесят. Настала пора решительных действий. С этой секунды полноте объявлен бой. Энергетическая таблетка съедена. Следующий этап — целлюлоза и раствор. Сколько пилюль надо слопать? Раджив говорил, одну штуку на 5 кило веса. Первую порцию я проглотила легко. Вторую тоже. Третья показалась мне слегка противной. Четвёртая мерзко скрипела на зубах. Пятая чего-то имела привкус рыбы. Шестая отдавала железом. Седьмая застряла в горле. Восьмая прилипла к нёбу. Девятая выглядела до такой степени отвратительно, что у меня заболела голова. Десятая вызвала приступы икоты. А одиннадцатая — тошноту. Двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая и пятнадцатая таблетки были мною слопаны в сомномбулическом состоянии. Куда делось оставшееся количество, не помню. Очевидно, я сумела таки всё проглотить, И теперь ощущала себя как человек, который сживал большую картонную коробку, вроде тех, в которые упаковывают в магазинах сапоги. Литр раствора будет в данной ситуации как нельзя, кстати. По вкусу жидкость напоминала рассол. Первый стакан я опустошила легко. Со вторым мне пришлось повозиться. Третий я влила в горло с невероятным трудом. А перед четвёртым спасовала. Скажи мне кто-нибудь, что я не смогу проглотить простую воду, я бы не поверила. Ну разве это трудно? А нет. Оказывается, бывают случаи, когда организм отказывается принимать жидкость. Очень медленно, стараясь не совершать резких движений, я поползла в спальню, делая по пути удивительное открытие. Вы знаете, что при каждом шаге желудок колышится Я об этом и не подозревала, хоть живу на свете не первый год. А ещё, оказывается, лечь животом, набитым целлюлозой, очень сложно. Как ни устраивайся, покоя нет. Свинцовая тяжесть в том месте, где заканчиваются ребра, мешает дышать, свернуться калачиком невозможно, умоститься лицом вниз не получается. Оставалась поза мумии на спине с вытянутыми вдоль туловища руками. К тому же на меня напала икота. Одна радость, разыгравшийся был аппетит неожиданно исчез. Кажется, впервые в жизни мне удалось лечь в постель, не слопав перед этим тарелку каши с сыром. А я очень люблю овсянку, сваренную на молоке. Её надо сдобрить куском сливочного масла и бросить граммов 150 дама, нарезанного маленькими кусочками. Понимаю, на первый взгляд рецепт кажется вам странноватым, но так делала моя бабушка. И поверьте, вкуснее, чем она, Геркулес никто не варил. Из глубины коридора вышла курица. «Таня», — строго сказала она, — «Неужели тебе меня не жаль? Дети останутся сиротами!» Я вздрогнула. «Вы кто?» «Цыпа-гриль», — грустно ответила гостья. «Твой будущий обед. Из-за того, что на свете живут гнусные обжоры, мы погибаем». По моим щекам покатились крупные слёзы. Несушка принялась сама себя ощипывать. Вместо крыльев у насетки оказались руки с пальцами. Я заорала от ужаса и... проснулась. Лишь через пару минут изучения собственной спальни я поняла. Мне привиделся кошмар. Но, похоже, жареные курочки мне долго не захочется. И завтракать я не стану. Раджив велел перед каждым приёмом пищи непременно глотать целлюлозу. А у меня сейчас не хватит духа опять запихивать в себя таблетки. Пора заняться делом. Приведу себя в порядок и позвоню в банк. «Приёмная главного управляющего». Бойко сказал девичий голос. «Позовите Олега Михайловича», — попросила я. «Господин Ефремов в отпуске», — последовал бесстрастный ответ. «Могу вам чем-нибудь помочь?» «Нет, дело личное». «Когда он вернётся?» «Мы не сообщаем частной информации о сотрудниках», — не меняя тона сказала секретарь. Я набрала другой номер. Снова отозвалась женщина, на сей раз, похоже, не молодая. «Да». Проскрепела она. «Вы кто?» «Можно поговорить с Олегом Михайловичем?» «Нет». «Простите, а...» Из трубки полетели частые гудки. Я удивилась и повторила попытку. Услышав тоже же скрипучее «да», я спросила. «Господин Ефремов дома?» «Нет». И нас опять разъединили. «Если вы хотите добиться успеха, главное — не сдаваться. Первые неудачи не должны вас смущать». «Повторяйте попытки до упора». «Да?» «Домоуправление!» — заорала я. «Ась?» «Из жилконторы беспокоят?» «Когда с коммунальными услугами разберетесь?» «Долг висит!» «И вам не стыдно?» «Зима на носу, а у вас еще март не оплачен!» Загудела я. «В суд подадим!» с «Стребуем в двадцатикратном размере!» «У нас нет задолженности!» Вступила в беседу грубиянка. «Не врите!» «Квартира 42?» «Она самая». «По прописке в ней Ефремовы?» «Верно». «Олег Михайлович и Екатерина Николаевна?» «Точно». «А вы кто? Он или она?» «Галина». Растерянно представилась тетка. «Еще одно нарушение». Обрадовалась я. «Вода, газ, отопление и мусор на двоих рассчитаны? А вас там трое?» «Я домработница». «И чего?» «Вы руки моете? В отапливаемой квартире сидите. Платите за комфорт!» Наехала я танком на женщину. «А ну, зовите хозяев!» «Их нету. В суд подадим. Тогда поздно будет!» «Послушай», — просительно сказала Галина. «Не шуми. Горе тут». «Ну, люди!» — продолжала я исполнять роль домоуправши. «Кому не позвоню, у всех неприятности». Вот и бедствует в комнатах с хорошими условиями. Платить когда станете?» Хозяин умер. «Кто?» Олег Михайлович. «Вау! Простите, нехорошо вышло. Мне он человек посторонний», — вздохнула Галина. «Екатерина Николаевна в больнице. Хозяину стало плохо. Его на улице нашли. Сижу тут теперь, собак сторожу». «Слушайте, у вас же там, небось, все жильцы зарегистрированы». «Конечно, полный порядок», — заверила я. «Не слышали. Может, кто прислугу ищет. Думаю, меня скоро уволят». «Рекомендацию тебе дадут?» «Ну, надеюсь». «Считай, повезло», — воскликнула я. «Только-только я беседовала со своей двоюродной сестрой Татьяной Сергеевой. Она жена актёра, ищет домработницу». «Сделай доброе дело», — заныла Галина. да её телефончик». «Пиши!» — воскликнула я и продиктовала цифры своего сотового, решив подожду полчасика, а если Галина не позвонит, сама к ней обращусь. Но работницы Ефремовых не задержалась. Мобильный запрыгал через минуту после того, как я опустила трубку стационарного аппарата. «Алло!» — пропищала я. К моим немногочисленным талантам Принадлежит умение изменять голос, что, кстати, нетрудно. «Сделайте одолжение. Позовите Татьяну». «Отчество, извините, не знаю», — сладко пропела Галина. Удивительно, до чего вежливо и способна стать хамка, если она вознамерилась устроиться на работу с хорошим окладом. «Слушаю. Ваш телефончик мне дала... э... дом управ, э... Наверное, моя двоюродная сестра Маша». Пришла я на помощь бабе. «Она обещала помочь мне с домработницей. Вы ищете место?» «Точно. Убирать нужно раз в неделю. Просто мыть полы. Гладить, стирать, готовить не надо. Зарплата 1000 долларов. Пойдет?» «Конечно!» — заорала Галина. Никто и не сомневался. Я бы тоже не отказалась от такой службы. «У меня много кандидатов на эту должность. С каждым я провожу собеседование. Через час можете приехать?» «Ой, нет». «Не совсем хорошее начало», — протянула я. «Если человек хочет работать, он мгновенно помчится на край света». «Понимаете, собаки. Их нельзя оставить». «Отлично», — похвалила я. «Любовь к животным характеризует вас с лучшей стороны. Вы мне подходите». О «Однако я должна посмотреть на будущую работницу. Прямо сейчас». Че слово, я не могу выйти. К вам приедут. Через полтора часа идёт? Да, отлично. Спасибо. Супер. Обрадовалась Галина. Ждите. Гаркнула я, отсоединилась и побежала одеваться. Лишь очутившись в пафосном отделанном мрамором подъезде, я сообразила, что не спросила у Галины адрес Ефремовых. И как отреагировать, когда тётка с изумлением поинтересуется, «Где вы взяли наши координаты?» Но домработница не проявила любопытства. «Вы Татьяна?» Она начала кланяться. «Входите. Ботиночки не снимайте. Мне совсем не нетрудно лишний разок пол помыть. Сюда, пожалуйста, в гостиную». «Фу, лорд!» «Маркиза, отстань!» «Собаки больные?» Поёжилась я. «Здоровее многих. Все прививки сделаны». «Почему они лысые?» Удивилась я. Порода такая. Называются голая мексиканская. Ох и забот с ними. Зимой одень. Летом кремом от солнца намажь. Запричитала Галина. Хуже детей. Екатерина Николаевна вместо детей псов и завела. Чай, кофе? Пообедать хотите? В моём желудке началось шевеление. Нет, резко ответила я. Лучше приступим к делу. Хочу задать вам пару вопросов. Отвечайте честно, иначе вас не возьмут в дом». Галина согласно закивала. «Почему вы увольняетесь от Ефремовых?» «Олег Михайлович умер», — сообщила прислуга. «Он в банке работал, имел денег кучу. Хозяйственный мужчина. Все в дом нес. Екатерина Николаевна при нем, как кот в сметане, купалась. Любой ее каприз выполнялся». «Ну и по какой причине вы решили уйти?» «Так помер Олег Михайлович». «И что? Его жена осталась?» «У неё денег скоро не будет», — заговорщически подмигнула Галина. «Думаете?» — нахмурилась я. «Зуб даю!» — воскликнула Галина. В семье Олег Михайлович был добытчик. «Вот, значит, почему вы решили сменить место службы», — изобразила я понимание. «Это единственная причина?» «Ну, да», — без особой уверенности ответила домработница. Я подняла одну бровь, Галина заёрзала. «Тут дурдом», — неожиданно заявила она. «С виду приличные люди, богатые, а внутри... Ой, беда, какие жадные. Платят копейки, еду считают. Если больше двух чашек кофе выпьешь, стоимость третьей из получки вычтут. Красиво?» «Не особенно» признала я. «Может, вы преувеличиваете размер состояния хозяев?» «Встречаются люди, пускающие пыль в глаза. Одеваются роскошно, ездят на элитных иномарках, живут в особняке, а на поверку оказывается, что шуба чужая, авто взято на прокат, а дом съёмный». «Ефремовы другие», заблестела глазами Галина. «У них всё ихнее, своё». «Послушайте, уж извините, конечно». «Но вы не похожи на жену известного артиста». «А кто тебе сказал, что я замужем за лицедеем?» Усмехнулась я. «Но ведь звонили по телефону». «Верно. Ты разговаривала с моей хозяйкой. Ещё та фря. Скорчила я гримасу. Она лично сюда не покатила бы. Прислала меня. Старшую горничную. Разреши представиться. Таня. Мы с хозяйкой тёзки». «Так ты своя». Обрадовалась Галина. «Скажи, у вас хорошо?» «Супер», — заверила я. «Чашки кофе и бутерброды с икрой никто не считает. Зарплата отличная». «Даже не верится в такое. Ну и повезло мне», — пришла в полный восторг дурёха. «Бывают сладкие места», — закивала я. «Но тут небольшая проблемка. У хозяев есть служба безопасности». «Вау! И чего?» Проверят тебя под лупой». «Мне скрывать нечего», заголосила Галина. «Я москвичка коренная, комнату имею, хоть и небольшую в коммуналке. Образование медицинское среднее. Меня из-за него сюда и взяли. Говорила же, Ефремовы жадные. Вот они и подумали, лучше одной платить, чем двоих нанимать. Нас сюда несколько человек приходило. Я на кастинге победила, потому что уколы хорошо делаю». «Удивляться не стоит. Я в больнице отпахала 10 лет. Знаешь, как тяжело с больными. Капризы, скандалы, истерики. Зато когда человек выздоравливает, испытываешь, наверное, чувство удовлетворения», — предположила я. «У нас все на тот свет отправлялись», — отмахнулась Галина. «Я в хосписе работала, а туда лишь доходяк привозят». «У Ефремовых дома был умирающий?» — спросила я. «Так ведь Олег Михайлович, он... того самого. Ку-ку. Прощай, крыша!» Мигом выдала хозяйскую тайну прислуга. «Хочешь сказать, что хозяин — психически нестабильный человек?» Поразилась я. вообще сумасшедший!» — заговорщически зашептала домработница. «Просто идиот!» «Но вряд ли мужику с таким диагнозом доверили бы управлять банком!» Не подумав, пробормотала я а Ефремов — третий человек в офисе.